Мысли об Иннокентии не давали мне покоя. Я в своей жизни встречал фаворита бога один раз, и то в своем мире. Там было все как-то проще. Я и местного бога пару раз шлепнул по голове, дабы тот не пакостил, а потом просто растерзал фаворита. В хорошем смысле этого слова. Архангел Иваний, так звали, любимца бога, был очень наглым. В общем, я объяснил ему, что порой приходится отвечать за свои слова и поступки. «Блин!» А может, именно из-за Ивания на меня обозлились небеса? Не, не думаю. Когда мы вышли с территории боевых девиц, нам попалось еще одно поселение. Там тоже были женщины, но уже не такие активные, как прошлые. Нас не пытались прибить, на нас не пытались рыпнуться. В общем, прошли мы без всяких там ярких. Вполне спокойно и вполне без проблем. Но вот как только вы вышли в ту часть леса, где деревья были высотой с высотки, я почувствовал нечто очень могучее. Весь лес, казалось, был пропитан какой-то древней магией, которую я видел впервые в своей жизни, и она была воистину сильной. Я прошел мимо парочки кустиков, касаясь тыльной стороной ладони бутонов, и вмиг зарядился силой. У меня было ощущение, что мы попали в какое-то слияние всех возможных сил этого мира. Но я ошибся. — О, лес иллюзий, — заявил Генрих. — Я наслышан о нем, конечно, но в жизни еще не видел. — И что это означает? — Это означает... Он достал небольшой кинжальчик и срезал бутон, которого я касался. — Что все вокруг ложь. Мы стоим по колено в болоте, очевидно. Бутон в его руках тут же высох и распался прахом, а в том месте, где он был, кустарник превратился в самый обычный плющ. Ядовитый, кстати. Я опустил голову, посмотрел на свою ладонь и убедился в том, что она вся покраснела, а на коже образовались волдыри. Блин, ловко они это придумали. Я бы на твоем месте, Рик, Генрих погрузил кинжал в землю, особо не расслаблялся. Если здесь иллюзия, то враг может быть. Он не успел договорить. Я стал свидетелем очень занимательной картины как стоящий на своих двоих маг, вдруг резко отлетает на пару метров в сторону, падая на спину и раскидывая руки в разные стороны. У меня сложилось чувство, словно в него кто-то влетел с двух ног. Это было забавно, даже очень. Понимая, что меня может тоже настигнуть невидимая карма, я со всей силы топнул ногой по земле, выпуская под пяткой большое количество демонической маны. И в результате все вокруг вспыхнуло. Словно, все было залито чем-то горячим, а я просто поднес спичку. Местность тут же изменилась. Чудесного и красивого леса больше не было. Зато было болото, воина в мешковатых одеяниях из меха какой-то шавки, ну и большой синий слон, верхом на котором сидел вожак этой армии. На его голове была шапка с разноцветными перьями, а на подбородке ремень с гребешком, за счет чего шапка-то и держалась. Воин, который решил влететь в меня с двух ног, запаниковал. В прыжке, выставляя обе ноги, он пролетел мимо, как только я уклонился. Он влетел бубенцами прямо в сучок и заохал. Эх, это, ребятишки! Я зевнул, почесывая подбородок. Свалите с дороги, а? Кто вы, гости страшные? Голос вожака на слоне был писклявым. Что вы забыли на моем болоте? Да нахрен оно не сдалось. Я пожал плечами, повернулся к Генриху и констатировал факт. Он был в отключке. Мы мимо проходили. Да и вот вы напали. Мужик засуетился, начал о чем-то перешептываться с воином под слоном. Я напряг уши, чтобы подслушать этих странных мужиков, но ничего, кроме осуждений каких-то там самок, не услышал. Вы женщины? Он задал глупый вопрос. Ты дурной, нахмурился я. Не видишь два мужика? Я задумался на миг, покосился на Генриха и кивнул. Не, он тоже мужик. А чего? Духи говорили со мной. Начал нести чушь вожак. Что в мой дом придет великий воин и его прихвостень? Вот тут он точно про нас. Да, Генрих явно похож на шестерку. Хе -хе. Продолжай, улыбнулся я. Великий там. Они смогут показать нам путь, который приведет нас в райское царство женщин чтобы мы смогли превознести свой род воинов, смогли найти продолжение. В общем, он начал мне чесать ерунду о том, что у них давно все между ног чешется. Воины, которые я рассмотрел, пока трепался главный петух, были стариками. Не все, конечно, но большая часть. Оказывается, уже 20 лет они слоняются по сибирским лесам в поисках самок и последние два года тупо обитают здесь. Все дети подросли, самые старые умерли, а последняя самка издохла. Получается, они два года тусуются здесь и не понимают, что до нужного места всего-то рукой подать. Эх, судьба матка. Моя лень превосходила все. Я не хотел с ними общаться, не хотел идти дальше, хотел тупо поспать. Но, тем не менее, я загорелся другой идеей. Верхом на коне мне не поспать. Сидя все же не так удобно. Та и единорог немного шебутной. «Слушай, как там тебя?» «Великий Осири Страндербех Арчи», – гордо заявил вожак. «А тебя как, воин?» «Не, ну, я такую дичь точно не смогу выговорить», – задумался я миг. «Я Рик, и, короче, давай так. Я тебе скажу, где ваши самки, а ты мне слона дашь. И чтобы...» – я погрозил пальцем. «Вот эту карету, в которой ты сидишь, никто не снимал». Вожак не сразу понял, что я сказал. Видимо, плохо слышал. А вот я уже загорелся идеей подремать, пока мы прем до драконов. Поэтому тупо пошел в лоб этому великану. Слон был крупным, метр 4 высотой и с очень прикольным заостренными бивнями. Когда я подошел к нему, он попытался меня насадить на эти бивни, но был ловко отделан. Я ухватил его за бивень, опустил его вниз, да так резко, что слон встал на колени, а затем, вдавливая подошву кроссовок в его кожу. Медленно забрался наверх. «Ты глухой, как я понял?» Я челкнул пальцами перед офигевшим вожаком. «В общем, дружище, бабы там!» Указал рукой за спину. «Целых два поселения. Они как раз мужиков ждут и мечтают о потомстве, но...» Я ухватил его за руку и потянул на себя. «Слон мой, ага. Если хочешь, можешь единорога забрать. Мне он больше не нужен. Вожак что-то там вопил, но мне было плевать». В конечном счете я сделал так, как и поступил бы настоящий дипломат. Дал нечто, взамен. Ну тоже, блин, как-то нечто. Я ему целое поселение с девицами показал, а он мне всего лишь слоника отдал. Нечестно. Когда вожак слетел с питомца, я стукнул слона по голове и заявил: Схвати вон того слабого мага, и погнали дальше. Только учти, животинка. Слон приподнял морду, но так и не увидел меня. «Только попробуй рыпнуться, я тебе хобот в задницу затолкаю». Воины ушли в сторону поселения сразу, как слоненок забрал Генриха, и мы выдвинулись дальше к нашим драконам. Никто не пытался меня донимать, так что через четверть часа я смог благополучно задремать. Но когда в голове каким-то странным образом зазвучал голос Сусанина, который проклинал все на свете, упоминая меня, И то, что я разрушил его детскую мечту быть единственным мужиком на острове. Я? Да твою мать! Я встал, посмотрел на потемневший лес и на задумчивого мага Аркан на голове у слона. Слушай, у тебя есть в кармане какая карта, чтобы заставить одного мудака заглохнуть? Нет, парировал Генрих. Слушай, Рик, вот скажи мне, как ты умудрился получить целого слона, а? — я умею договариваться, особенно с людьми, усмехнулся я. Тут же все просто. Если что-то хочешь получить, даешь что-то взамен, как на любой сделке. Главное, не забыть вовремя воспользоваться даром убеждения. Пожалуй, не стану спрашивать по поводу этого дара, но я боюсь представить, что ты отдал взамен на этот вездеход. Да ничего такого особенного. Я задумывался, сравнивая девиц и слона. «Не, ну, блин, слон явно полезнее будет. Сейчас вместе с ним мы игнорируем всякую живность в лесу. Ни для кого не досягаемы, да и в целом идем же не сами. А когда придем к драконам, слон пойдет на убой. Так что все закономерно, как ни крути». «Вот ты!» – риторически продолжил Генрих. «Хочешь спать, а я перемещаться по мирам? Мы вроде бы идем к одному ингредиенту, но ради разных целей. Как ты считаешь, это вообще нормально?» Я уже задремал, если честно. Под его монотонный голос грех было бы этим не воспользоваться. Слушай, демон, в голове сквозь сон зазвучал голос настоящего владельца тела. Вот мы с тобой уснем навечно. А дальше что? Ты думал? Вот ты странный, Рик, ответил я. Что может быть дальше после сна? Только сон. Какой смысл просыпаться? Это ты, бессмертный демон там и все такое. Но я же не... «Душа тоже бессмертная. Не кипишуй ты раньше времени», – парировал я. «Лучше бы ты замолк и уже готовился к вечному сну. А то тратишь силы и мешаешь мне сосредоточиться на очень важном занятии». «И каком, а? Сон – это разве важно?» «Мне нужно отдохнуть, чтобы потом оторвать яйца дракону, человек», – злобно процедил я. «Так что давай помолчим, ага, и все останутся при...» «Да твою мать!» С раной Генрих вопил так, как не вопила Нина. — Рик, ё вставай!